Глава 11. «Скажите, а где вы приобрели груз? У вас и накладные на него есть? Мы же можем и арестовать груз как контрабанду», обратился ко мне Потоцкий, пока я немного завис и вспоминал, что я помню о землетрясениях 1927 года в Крыму. «Вроде еще должно быть и посильнее. Вот только не помню, когда именно». «Ну, это уже наглость. Без боя вы ничего не получите». «Я взорву вас и свою шхуну! Выметайтесь с моей шхуны! Вы тут совсем со своим коммунизмом рехнулись! У вас страна под санкциями находится! В цивилизованном мире капиталисты с прошлого года запретили поставлять вам любую технологическую продукцию! Ваше руководство кинуло клич помощи по всему миру! Везите, мол, к нам в страну не обидим, а тут дубы на таможне!» Разошелся я, махая руками все все поднял ладони перед собой потоцкий и улыбнулся успокойтесь это была проверка идите вы знаете куда со своей проверкой прав был капитан незачем было идти в россию все ничего вам продавать не буду и другим это скажу продолжаю я бушевать последние мои слова похоже напугали потоцкого больше всего да пошутил я А вы сразу так близко к сердцу приняли? Принялся успокаивать меня ответственный товарищ. Дураки вы и шутки у вас дурацкие. Вот пусть теперь и терпит. Неужели вы думаете, я не подстраховался, идя сюда с таким грузом? Да за мной многие судовладельцы и капитаны судов следят. Можно ли с вами иметь дело? Чешу как пописанному. Вы подумали о последствиях? Да ни один ваш корабль с Дарданел тогда не выйдет и будут вам только бракованный скот привозить». «Почему бракованный?» – опешил Александр Александрович. «Потому что только дурак к вам после этого повезет что-нибудь стоящее». «Мда», Да, видно, представил он себе эту картину. «Хорошо, мы обязательно договоримся к обоюдному согласию. Но прежде чем договариваться о такой покупке, такой товар должны оценить наши специалисты». «Они у нас есть только в Таганроге. Соглашайтесь, пожалуйста». Сбавив обороты и добреньким голосом Потоцкий. «Оценить я дам, а договариваться о продаже я буду только с вашим руководством в Москве. Предоставьте список руководителей». «Почему?» – осторожно так спросил Потоцкий. «Потому что у вас ни денег, ни товара на такую сумму просто нет, и меня ждут в греческом посольстве». «Так что не затягивайте», – подвел я итог спора. Фу, аж голова заболелась от волнения. Сначала Ленин, а потом я на своей шхуне и под его охраной или арестом идем в Таганрог. Этого я, в принципе, и добивался. На путь в 200 морских миль нам понадобился почти день, так что прибыли мы к обеду следующего дня. Таганрогский порт довольно удобный, но не глубоководный, сейчас вяло перестраивался. В порту стояли в основном каботажные суда с небольшой осадкой и рыбацкие баркасы. Сам Таганрог находится на узкой части Миузского полуострова, в очень удобном месте. Не зря даже в минувшей гражданской войне тут располагалась ставка Деникина. С парохода «Ленин» спустили шлюпку и на берег съехали потоцкий с Сафоновым и в течение двух часов при помощи местных разогнали каботажные суда от причала. Сначала пароходик Ленин, а потом и нас рядом к причалу поставил старый безымянный буксир, тяжело пыхтя и выпуская огромные черные клубы дыма, что говорило об использовании плохого угля. Не успели еще мои матросы закрепить концы, как на палубу заявились Сафонов с Потоцким. На, как обещал, и подаю пару французских ботинок 42-го размера Сафонову. Тут я действую из меркантильных интересов, так как надеюсь приводить корабль и не один раз, а задержка на рейде и всякая ерунда мне точно не нужна, да и времени у меня на это нет. Мне надо местные деньги и пошить европейскую одежду, обращаюсь к Потоцкому. Можно в банке валюту поменять. Еще чего, у меня куча разного барахла, надо срочно продать, перебиваю его. «Еще чего удумали. Буду я тут валютой разбрасываться». «Налоги!» — затянул уже Сафонов. «Тогда купите у меня новую французскую авиабомбу за золото, и я заплачу налоги». Опять перебиваю, теперь уже Сафонова. «У вас и это есть!» — удивляется Потоцкий. «Как вы смотрите на свободную продажу оружия на рынке?» Поддеваю их и наблюдаю их задумчивые рожи. Задолбали со своей жадностью. Раз уступи, потом точно не отделаешься. Не, так не пойдет. Так, хорошо, поедете на рынок, там можете продать немного вещей и купить что-то себе. Ваш экипаж пусть пока посидит на шхуне, а там посмотрим, принял решение Потоцкий. Он понял, что уступать я не намерен категорически. Да и еще явно нажалуюсь наверху, о глупых притеснениях, а сейчас такое время и не поймешь, кто прав, а кто виноват. Тогда позаботьтесь о нормальном экипаже, оплачу, ставлю точку спора. Ох, придется мне с этими шкурами нелегко, обсудив еще пару вопросов, расстались. Ранним утром в неказистом экипаже для четверых человек, кроме Сафонова, приехали и трое военных, два рядовых и старшина с пилой на рукаве гимнастерки и стали охранять судно с берега. Это не считая того, что с Ленина пролетарии смотрели на нас буржуазию через прицелы пулеметов. Обратил внимание, что приехавшие были явно приодеты в новую форму, а на ногах брезентовые сапоги. Надо себе тоже что-то такое заказать, а то в кожаных высоких ботинках слишком жарко. «Похоже, моему экипажу тут с контрабандой совсем не светит», — усмехнулся я. Рассмотрел запряженную совраску, прежде чем садиться в коляску, и расстроился. У арабов лошади в сто раз лучше этой колхозной клячи. «Сафонов, ты что, не мог нормального извозчика взять? Я что, должен на этой развалюхе ехать?» Злюсь. «Это наш экипаж из милиции, а Непману платить придется. Чай не баре». Последовал ответ. Придурок. Тихонечко матюгнулся, садясь в экипаж. Смотрю по сторонам. Сейчас Таганрог еще совсем маленький город, больше на большую деревню похожий. На вид численность населения 50-60 тысяч, с большими окраинами. Центр с каменными зданиями совсем небольшой и неказистый, в основном трехэтажное здание. Но уже на окраине города видно пару труп работающих заводиков. На большом колхозном рынке и в непманских магазинчиках вокруг него довольно многолюдно. Народ одет по-разному, но в основном бедно. Обратил внимание на плохое качество материала одежды. Много и самотканой одежды, особенно у крестьян. Но на удивление много самодельной кожаной обуви. Особенно удивили кожаные лапти за 14 рублей, а нормальные короткие ботинки уже 25-30. Спросил об этом Сафонова. В Таганроге, оказывается, есть кожевенный завод, который неплохо работает. Это не есть хорошо для меня. Хотя у меня кожи не особо и много, да и намного лучшего качества. Товар на рынке достаточно однообразный, в основном больше сельскохозяйственный. Особенно бросилось в глаза малое количество металлических вещей и все, что связано с металлом, и большими ценами на эти вещи. Есть неплохой выбор разных самодельных зажигалок, которые делают кустари. Пощелкал, приценился, спросил, могут сделать и на заказ. Я сразу вспомнил про зиппа. Надо подумать. Довольно дорого стоили чай, 3,5, и натуральный кофе, 6 рублей. Конфеты Монпансье 9 рублей, и все за 100 грамм. Удивился огромной цене и на специи. Надо бы тоже часть продать, а то в каюте дышать невозможно, и голова болит из-за них. Заметил, что из-под полы торгуют самогоном. Хотя в магазинах сейчас есть и водка, прозванная Рыковкой, всего 30-градусной крепости, за 1 рубль 10 копеек. Но не заметил, чтобы особо покупали. Вспомнил анекдот интеллигенции, что ходил в 20-е годы, что в Кремле каждый играет в свою карточную игру. Сталин в короли, Крупская в Вакульку, Арыков в пьяницу. Спросил про зарплаты, которые оказались от 35 до 60 рублей. В частности, милиционер, который следовал за нами, получал 42 рубля в месяц. В общем, сильно не разгонишься. Большинство местных Смотрели на меня с любопытством, и еще бы, я был в своем восточном халате, челме и с рюкзаком на животе. Походил по рядам, присматриваясь к ценам. Посматривал, чтобы вокруг меня не образовывалось много народа, боясь разных темных личностей. Таких тут тоже хватало. Криминогенная обстановка в городе явно не радовала. Хорошим пугалом был и Сафонов в своей военной форме и в подаренных мной высоких ботинках. Плюс и местный усатый милиционер, следующий чуть позади нас. Сейчас еще продолжался НЭП, но заметил, что расплачиваются в основном бумажными деньгами или натуральным обменом. Исчезли из оборота монеты из драгоценных металлов, лишь изредка проскакивает медь и так насмешившая меня пол копейки. Даже экономически уже чувствуется закат НЭПа. «Сафонов, а почему в основном ходят бумажные деньги? Вы меня обмануть хотели? А вот так ему нападение – лучшая защита». «Ну, у нас сейчас напряженные отношения с Англией и другими капиталистами. Империалистам не нравится первое в мире государство рабочих и крестьян», – вдохновленно начал он. «Перестань гнуть пургу, мы не на твоем митинге». «Меня ваша политика не интересует, а вам надо самим меньше лезть к другим государствам со своими порядками». Жестко прерываю его. «Где нормальные деньги? Я что, вам за ваши фантики продавать первоклассный товар буду?» Так и хотелось добавить, или за трудодни, но это уже слишком. «Народ войны боится», — невнятно промямлил он. «И поэтому у вас официальный курс за 1 доллар 1,95 рубля, а за один английский фунт 8,7 рубля? Вы что, издеваетесь? Этот курс я узнал, заскочив в банк. Смотрю на покрасневшего Сафонова. Мои вопросы часто ставят его в неудобное положение, и ему постоянно приходится оправдываться. Уже в 1926 году в стране был ликвидирован валютный рынок. период рыночной, Товарно-денежной экономики сменялся новым огосударствлением экономики, что резко подстегнуло инфляцию и пропажу ряда товаров. Но тут уж большевики сами виноваты в этом кризисе. Еще толком не успели стать на ноги в России, как кинулись выполнять волю своих заокеанских и английских покровителей. перебой стали экспортировать революции в нужные страны, провоцируя кризисы и цветные революции. Немецкая разведка в конце Первой мировой войны тоже разобралась и стала действовать так же, только чуть сделав это по-своему, что уже не понравилось англичанам. Англия совсем не желала именно сейчас развала Российской империи. Черчилль вынужден был признать, сейчас эта шайка необычных личностей, подонков больших городов Европы и Америки, схватила за волосы и держит в своих руках русский народ фактически став безраздельным хозяином громадной империи. Так он охарактеризовал большевиков. Так что цветные революции, при которых разрушаются государства и экономики, это далеко не изобретение 21 века, а 16-17 века англичан. На момент революции 17 года партия большевиков насчитывала всего 5000 членов партии, правда спаянных железной дисциплиной. Это уже говорит о том, что без разных спецслужб тут не обошлось. Уже через полгода численность партии стала 120-150 тысяч человек. И еще через полгода 250-300 тысяч человек. Самая же многочисленная партия на октябрь 1917 года была партия эсеров, насчитывающая около 1 миллиона человек. Если английские дельцы требовали от большевиков больше чудить в Европе и Центральной Америке, то американские – против английской империи и ее земель. Бездумно растратив награбленные огромные деньги и ценности русской буржуазии и царской семьи в 1927 году, большевики принялись окончательно обдирать простой народ. Сейчас же поводом для разрыва дипломатических и торговых отношений с Англией послужила материальная помощь, которую оказали советские профсоюзы английским рабочим во время забастовки в Англии. Стачки горняков, начавшиеся с 1 мая 26 года, переросшие во всеобщую забастовку, в которой приняло участие около 5 миллионов человек. Это спровоцировало начало экономического и политического кризиса в Англии. Во многом, эта забастовка стала причиной наступившего разрыва дипломатических отношений с СССР, в котором Великобритания обвиняла СССР в поддержке британского стачечного движения. Плюс действия Генрида Тердинга, который требовал вместе с Лесли Урквартом экономического бойкота СССР и немедленного разрыва дипломатических отношений. В этой ситуации население СССР, принялось прятать ценности и продукты. Результатом стал срыв продовольственной программы и невозможности платить по долгам, закупать оборудование и материалы за рубежом, стачками голодающих рабочих и остановкой производств. Это и послужило непосредственным поводом для полного сворачивания НЭПа в конце 1927 года. Плюс страна встала перед проблемой новой интервенции. Хоть речь Сталина на 14-м съезде ВКПБ была еще в 1925 году о социализме в отдельно взятой стране, но борьба и поражение оппозиции, требующая продолжения мировой революции во внутрипартийной борьбе, длилась до конца 1927 года. Тогда же уже окончательно заглохли все проекты революций, не достигнув ни одного положительного результата для СССР. Не особо торгуясь, продал пять пар французской формы по 30 рублей за комплект. В комплект входили синие кепи, синий сюртук и красные шаровары. Форма хоть и ношенная, но материал довольно добротный по местным меркам. Себе я во время пути оставил только 25 лучших комплектов, почти всю обувь, кепи и ремни. 20 комплектов отложил на продажу. Остальные вещи разобрала моя команда, когда я в пути начал наводить порядок и стал выкидывать на палубу ненужное мне и все нижнее белье заодно. Когда снимали с мертвых французов форму, разбираться было некогда, да и темно. Ладно, пошли пока в Непмановскую парикмахерскую, а я пока подумаю. Получив пачку денег, вздохнул и махнул рукой Сафонову. Я коротко постригся и побрился в небольшой греческой парикмахерской старика Евгения Ионидиса, щедро оставив чаевые. Выбрал почему-то ее из всех, даже сам не зная почему. Нет, знаю, это все наследие Сакиса. С удовольствием поболтал бы со стариком, но присутствующие рядом Сафонов с милиционером сильно мешали, и я не стал подставлять старика. Что, поддерживаешь собратьев, да еще и не трудовыми доходами? Сразу привязался Сафонов. «В отличие от вас, большевиков, я старших уважаю», — вернул ему. «И нечего мои деньги считать, как хочу, так и трачу. Пошли, где у вас тут обувь шьют?» В мастерской я долго объяснял, что же хочу получить. Мои английские боты мне не совсем нравились, да и размерчик не совсем мой, большие. На зиму с толстыми носками пойдет. Даже пришлось рисовать современные армейские ботинки». Должны получиться кожи брезентовые берцы. Доверие мастера что-то у меня не вызвали, точно что-то напутают. Иди сюда, дядя Степа, зову милиционера. Давай-ка сначала на него шейте и смотрите, не забудьте пропитать брезент. Пропитать договорились с составом рыбьего клея с квасцами. Кожу я завезу завтра, ей же будет и расплата за ботинки. А откуда ты знаешь, как милиционера зовут? Удивился Сафонов. «Да, по-моему, услышал на рынке». Ну не говорить же ему о будущем стихотворении Сергея Михалкова «Дядя Степа, которое мне пришло на ум. А вот нормальной пошивочной мастерской по костюмам я не нашел, а то, что было, мне не нравилось. И чего это я себя буду ограничивать, когда возможности есть? «Я поспрашиваю, может, что и придумаю», — влез наш милиционер. «О, точно, поспрашивай». Завтра встречаемся тут же. Расстаемся возле киоска, где я скупил разные газеты. Мне надо быть в курсе событий». Слышу, как на эти слова засопел Сафонов, но ничего пока не сказал. «Сафонов, что ты опять недовольный?» — спросил я, когда мы простились с милиционером и сели в бричку, которая нас так и ждала и должна отвезти на шхуну. Гостиницы нормальной в Таганроге сейчас не было, да и вообще со свободным жильем все оказалось очень плохо. Да и с охраной проблемы будут, как я понял.